Глава 9 Я был зол, очень зол. Шаман с бубном не только получил кулаком в бубен, но и ледяную стрелу пониже спины. Два десятка опытных рубак решили, прикрываясь магическими щитами, порубать меня в капусту. Я спустил на них чемодан. Их крики и вопли были слышны еще долго, а я ящер, как я его назвал, вернулся довольный-довольный в зубах с диким скрежетом, пережевывающий чей-то эфес. К вечеру сбил в кровь костяшки на кулаках, потратил весь свой магический резерв. Но разогнал этих демонстрантов с их лозунгами «Смерть некроманту» и «Умри, проклятие некроманта!» Так меня еще никто не оскорблял. После магического шторма изменился не только чемодан, а ныне храпящий в костре ящур и каркарыч в обличии подростка, хрустящий галетами, которыми с нами поделились, искатели приключений на пятую точку. Честно говоря, я просто сидел у костра и не знал, что делать дальше. Нет, в планах было спуститься и покинуть башню, а после разыскать алый университет. Магические контракты так просто не отменяются. Я не знал, к чему стремиться. Для меня первой и главной задачей стояло вернуть свое тело и свои силы, после чего поскорее восстановиться в Академии Веера Миров. Еще одной занозой теперь висел триклятый орден. Я тогда поторопился давать эту клятву. Теперь, хочешь не хочешь, придется исполнить. И кто же это у нас может быть? Из темноты на свет костра вышла девушка в кроваво-красном охотничьем костюме с посохом в руках. Я положил руку на эфес истока, готовый метнуть внезваного гостя. Гостью, как ледяную стрелу, так и заклинание рассечения, меня остановил смутно знакомый голос визитерши. «Сатин? Сатин, кровавый ветер?» «Рада, что ты меня узнал. Правда, я тогда называла тебе свое второе имя». Девушка прислонила посох к каменной стене и присела на корточке у костра. «Живая саламандра – редкость на любом из уровней башни». Я все так же наблюдал за девушкой, не расслабляясь. Эти недели, проведенные в башне, приучили меня во всем ожидать подвоха. «Зарубишь меня? Или как толпу искателей разгонишь по всем закоулкам города?» «Просто интересно, чего от тебя ожидать?» Рада, что ты освоил основные правила выживания в башне. Можешь не беспокоиться. Я пришла только отдать долг крови и вернуть это. В свете костра блеснул какой-то предмет, и я, к своему удивлению, узнал фляжку того инквизитора. Однако... Стоило ли так беспокоиться? Вам, внешникам, трудно понять правила и обязательства тех, кто вырос здесь». Девушка покачала головой. «Я верну долг крови, после чего мы распрощаемся. Я могу освободить тебя от долг крови». Девушка неотрывно смотрела на костер, в котором нежесть посапывала огромное для своих сородичей Саламандра. «Можешь, но в твоем положении это будет полнейшей глупостью». За тобой и твоими рукописями охотится каждый искатель лёгкой наживы. С каждым крупным проигрышем той или иной команды цена за содержимое всё больше растёт. Я же могу спокойно провести тебя до первого уровня башни». Слишком заманчивое предложение. «Хорошо. Устал путешествовать один. Ну, не совсем один». Заметил, что Каркарыч прекратил хрустеть галетами. Девушка кивнула и, взмахнув кистью, притянула к себе плывший за ней дорожный рюкзак. Сделав большой глоток, я встряхнул флягой и, к своему удивлению, понял, что она вновь полная. «Я вроде отдавал почти пустую». Сатин, пожав плечами, рылась в сумке, после чего все же пояснила. «После того, как я вернулась с последнего уровня, эта фляжка не кончается». Я вернул фляжку девушке. «Теперь это уже не моя фляжка. Хранитель делал подарок не мне, а тебе». Сатин какое-то время странным взглядом смотрела мне в лицо, после чего кивнула и убрала фляжку куда-то в складке одежды. «Расскажи мне о внешнем мире». Наутро собирались быстро. Ящер выполз из потухшего костра под удивленным взглядом Сатин – Превратился в зеленоватый чемоданчик, а Каркарыч вновь принял свой естественный облик. Когда я забрасывал за плечо перевязь с тубусом, который так и не смог открыть, глаза девушки стали квадратными от удивления. «Тубус Жулла Факира? Откуда он у тебя?» «А, это! Нашел на каменном уровне, населенном одними каменными жителями». Тубус его владелец, а точнее то, что от него осталось, были глубоко вбиты в каменистый грунт. Я тогда немного с ним поэкспериментировал, теперь не могу его открыть. А библиотека? Что? Внутри тубуса хранится целая библиотека различных записей, которые Жула собирал по всем уровням. Сняв с плеча, я протянул его девушке, держа за перевязь. «Сможешь воспользоваться, он твой. Я уже устал ломать голову, как его открыть». Я непроизвольно вздрогнул, заметив, с каким благоговением девушка приняла в руки тубус. «Думаю, не стоит рассказывать, что я туда засунул. Боюсь, тогда меня не спасет уже ничего». «Скажи, а ты теперь все чувствуешь?» Видимо, я слишком расслабился и не расслышал интонации в ее голосе. Теперь я обычный смертный. От сильного удара в правое ухо у меня полетели искры из глаз, а удар коленом под дых выбил воздух и заставил упасть на колени. Не знаю, каким чудом, но я успел поставить магический щит. Когда я смог прийти в себя... Девушка боюкала ушибленную кисть. «Это за удар твоим саквояжем и за мою сестру. Видят боги, мне дорого обошлось отправить ее заканчивать, проходить башню до конца». «У тебя хорошо поставлен удар, сестру говоришь». «Эжени огненный шторм». Непроизвольно вздрогнув, я вспомнил эту психопатку. У вас все в семье такие вспыльчивые. Я убрал щит. У меня две сводные сестры, Эжени и Гвенелин. У меня отвисла челюсть. Нет, таких совпадений просто не бывает. Посмотреть бы в честные глаза того шутника. Дорога будет трудная, но за неделю с использованием красных арок можно спокойно добраться до первого уровня. Девушка, подкинув тубус в руках, произнесла короткую формулу, и предмет словно сжался в одну точку и исчез. Судя по разогнанным сегодня любителям, особого интереса для сильных групп ты не представляешь. Как ты убрала тубус? Особенности магического хранилища появятся только по моему указанию или, как в случае с Факиром, после моей смерти, так как тубус видели только у тебя и я же в вне их интереса. Что мне особенно не понравилось, ее радостно добрая улыбка с такими друзьями врагов не надо. карр выразил все мое отношение одним словом мой старый и добрый спутник несколько дней спустя. Должен признаться, что девушка оказалась довольно интересным спутником, быстро заслужив симпатию Каркарыча и ящура. Что неудивительно, она прикармливала их всю дорогу и расчесывала. Самое интересное, для ящура в ее сумке нашлась специальная щетка, только позднее я узнал, что она для ухода за ее специфическим дорожным костюмом. В очередной раз я поражался увиденному. Стоило пройти сквозь створки арки, как новый мир встречал в свои объятия. В этот раз вокруг простирался крупный город, состоящий из двух- и трехэтажных домов. Везде пестрели яркие вывески и витрины. Это город мастеров. Здесь создают различные артефакты, куют оружие и много чего другого. Это нейтральная зона для всех. Нарушившего запрет ждёт смерть и преследование по всей башне. Таких уровней всего три. Никто не хочет их терять. Девушка затянула покрепче горловину своей дорожной сумки и проверила карманы. Тебе тоже стоит проверить карманы. Мало ли что украдут. Карманников здесь пруд-пруди. А как же нейтралитет? Нейтралитет касается твоей жизни и здоровья. а Никак не чистоты твоих карманов. Идём. Я проголодалась и хочу помыться. Пустынные этажи изматывают хуже изнурительных боёв. Я пожал плечами. В принципе, я сам не прочь отдохнуть. Идём, перекусим здесь, а комнаты снимем в квартале артефакторов. Я там знаю неплохой постоялый двор. Пожав плечами, я пошёл следом за ускоривший шаг сатин. Опыт выбора всегда проще оставить прекрасной половине особенно если она хорошо ориентируется в незнакомом мне городе. Странно, разве здесь не проход через торговые ряды в ремесленный квартал? Тупик, выложен цветным кирпичом, кладка довольно старая. Эх, говорила мне мама, слушай женщину и делай наоборот. Идем. Подхватив девушку под локоть, я доверился своей интуиции и носу, Совсем рядом пахло готовящейся едой и каким-то смутно знакомым, почти забытым ароматом. «Кофе!» Я остановился перед круглым навесом, или скорее шатром, состоящим из нескольких навесов и переплетения веревок. В центре навеса на большом круглом столе чадили дымком несколько огненных жаровин, на которых стояли разновеликие турки, покрытые толстым слоем копоти. Рядом продавали свежую выпечку. Из навеса напротив слышалось шкварчание мяса, тщательно обжариваемого в масле. Однако моя радость быстро угасла, когда я проверил свои карманы. Кошелек с камнями-артефактами был пуст. Но не совсем пуст. Он был полон мелкого песка, в который превратились камни-артефакты, когда я воспользовался заключенной в них магической энергией. «О, я знала, что это где-то здесь!» Тут ее взгляд упал на песок, высыпаемый мною из кошеля, и она, понимающе кивнула головой. «Воспользовался карашами, когда понадобилась магическая энергия?» Я только кивнул. «Надо сходить обменять пару трофеев и амулетов у посредников, после чего можно вернуться». «Ну уж нет, я хочу есть. Менять всё пойдём завтра. Так и быть, дам взаймы тебе под проценты». Чувствую, что проценты будут грабительскими, ибо выражение, с каким она это произнесла, было запоминающимся. Мы зашли под навес, после чего я удивлённо замер. Три огромных полосатых хомяка, каждый не меньше метра с кепкой, суетились у стола, постоянно помешивая и разливая кофе из турок в чашки и что-то наподобие деревянных термосов. вайме ме Самый высокий хомяк с грацией беременного тигра выпрыгнул из-за стола и подбежал ближе. «Давненько не виделись, я уже подумал, что мой кохий перестал вам нравиться». Тут его взгляд упал на меня. «Вай, ты наконец-то решила одуматься и завести себе мужа и потомство». От улыбки на лице хомяка его щеки стали еще огромнее. Девушка слегка зарумянилась, быстро стрельнув в мою сторону глазами, после чего поспешила разуверить хомяка, важно почесывающего свое необъятное пузо. нет хром Хрум-Хрум, просто спутник, которого провожаю через опасности уровней. Я же не могла пройти мимо вашего уровня и Кахини». «Вай, что это я держу посетителей на ногах? Хурма-Харма!» «Сбегай к достопочтенному Гульвию и возьми у него акритных лакомств. Хирум-хурум, поставь серебряную турку на огонь, отборный черный с восемнадцатого, из жестяной банки со второй полки». После чего папаша-хомяк, подтолкнув нас в спины, усадил на появившиеся из воздуха толстые подушки-валики, выложенные вокруг маленького резного столика, Толстый ковер был настелен прямо на холодную брусчатку улицы. Готов биться об заклад еще секунду назад ни подушек, ни столика здесь не было. Через пару минут прибежал тяжело дышащий хомяк, прижимавший к груди большой кулек из тонко выделанной кожи. Акридными лакомствами оказались обычные палочки хвороста, покрытые тонким слоем меда и корицы. Кофе был густой и, на удивление, вкусный. Зерна обжаривали тщательно, я бы сказал, с любовью. Пока я смаковал кофе, или кохий, как его тут называли, папаша-хомяк, видимо, в сотый раз рассказывал свою историю, описывая великих магов в белых мантиях с прозрачными стеклышками на носу. Рассказал про великого архимага, у которого рос в стеклянной коробке еще обычным представителем своего племени – про то, как великий архимаг уделял кучу времени великому искусству приготовления кохия, про то, какие чудеса творили те великие маги. Судя по описанию, наш хомяк – бывший продукт и одного из миров. Как он попал в этот мир – загадка не из самых сложных. Возможно, НИИ занимался перемещением в пространстве, И, само собой, работали на мышах, хомячках и братьях наших меньших. Однако только за то, что хомяк запомнил, как правильно готовить кофе, ему стоит сказать огромное спасибо. Последний раз я его пил еще в другом мире. Распрощавшись с семейством хомяков, я благодарственно пожал волосатую лапу и, прощаясь, поблагодарил. Спасибо. Отличный был кофе, не то что обычные растворимые суррогаты. Хомяк сначала, видимо, не понял, но когда до него дошел смысл слов, бедолага, забавно отвисший от удивления челюстью и вытаращенными бусинками глаз, плюхнулся на пятую точку, к нему тут же бросилось все его семейство. Сатин, ожидавший меня на выходе, удивленно перевел взгляд с пребывающего в ауте папы хомяка на довольного меня. «Что ты ему только что сказал?» «Просто правду. Отличный был кофе!» На выходе из квартала нас догнал запыхавшийся хурма-харма и, всучив мне в руки увесистый кулек, низко поклонился, после чего, не сказав ни слова, снова убежал. Это были хорошо обжаренные перемолотые зерна, завернутые в аккуратные кульки. Надо будет прикупить его в городе турку. «Царский подарок! Как он же тщательно хранит как самый кохи, так и способ его приготовления!» Я посмотрел на Сатин и едва не засмеялся. Девушка настолько широко распахнула от удивления глаза, что ее можно было спутать с представительницей племени эльфов. Скажем так, он просто увидел во мне родственную душу, которую занесло далеко от дома.